Глава 6. Экипаж Гладдия стояла на земле солярии. Она чувствовала запах растительности, совсем не тот, что на авроре и двух столетий как не бывало. Ничто не могло так возродить воспоминания, как запах. Ни вид, ни звук. Этот слабый, неповторимый запах вернул ее в детство. Вот она резвится под неусыпным наблюдением роботов, замечает других детей, останавливается, пугливо смотрит, приближается к другому ребенку. Полушажок. Вот-вот коснешься. И тут робот говорит. Хватит, мисс Глэйдия. И уводит ее. Она оглядывается через плечо на малыша, которого тоже уводит робот. Она вспомнила день, когда ей сказали, что отныне она будет видеть других людей только в голографическом изображении. Видеть и не видеть. Роботы говорили видеть шепотом, словно само слово было запретным. Их она могла видеть, но они не люди. Сначала все было не так плохо. Образы, с которыми она разговаривала, были трехмерными и двигались. Они говорили, бегали, делали, что хотели но их нельзя было почувствовать. Затем ей сказали, что она сможет встретиться с человеком, с которым она часто виделась по трехмерке, и который ей нравился. Он был взрослым мужчиной, старше ее, но выглядел юношей, как многие на солярии. Она получила разрешение встречаться с ним, когда пожелает. Она желала. Она отчетливо вспомнила, как это было в первый раз. Она онемела, и он тоже. Они кружили друг возле друга, боясь прикоснуться. Но это и был брак. Да, конечно, брак. Потом они снова встречались, потому что это был брак. Наконец, они должны были коснуться друг друга. Им было предложено сделать это. Это был самый волнующий день в ее жизни. До тех пор, пока он не наступил. Гладия со злобой отогнала эти мысли. Что толку вспоминать? Она была так страстна и нетерпелива, а он так холоден и равнодушен. Когда он приходил к ней через точные промежутки времени для ритуала, который мог или не мог оплодотворить ее. Он делал это с таким отвращением, что она скоро стала желать, чтобы он забыл прийти. Но он был человеком долго и никогда не забывал. Затем потянулись несчастные годы. Потом она обнаружила его мертвым, с разбитым черепом. И на нее пало подозрение. И Лайдж Бейли спас ее тогда. И она уехала с солярия на Аврору. Теперь она вернулась и чувствует запах солярия. Все остальное было незнакомым. Дом вдалеке совсем не походил на тот, который она смутно помнила. За два столетия он был модифицирован, потом снесен и вновь построен. Земля, на которой он стоял, не показалась знакомой. Гледи отступила назад, желая коснуться корабля, привезшего ее сюда. В этот мир, который пах домом, но не был им. Коснуться чего-то, что было более или менее знакомым. Дэниел, стоявший поблизости в тени корабля, спросил. «Вы видите роботов, мадам Гледи?» В сотне ярдов от них в саду стояла группа роботов. Они стояли торжественно, неподвижно, сияя на солнце сероватым, прекрасно отполированным металлом. Гледи узнала солерианское производство. «Да, вижу, Дэниел». «Вы узнаете их, мадам?» «Нет, похоже, это новая модель. Я не помню их и уверена, что они не помнят меня. Диджи будет разочарован». «Они, кажется, ничего не собираются делать, мадам», — сказал Жискар. «Это понятно. Мы чужие, и они пришли наблюдать за нами, чтобы потом сообщить о нас согласно приказу. Но сообщить некому. Поэтому они просто наблюдают. Без дальнейших приказов они ничего не сделают, но следить не перестанут». «Не лучше ли, мадам, вернуться на корабль?» — сказал Дэниел. «Я уверен, что капитан наблюдает за сооружением защиты и еще не готов идти с вами. Я думаю, он не одобрит ваш выход без его разрешения». «Я не намерена по его прихоти торчать на корабле, не смея выйти на поверхность собственного мира», — высокомерно ответила Глэдия. «Я понимаю, но поблизости члены команды, я думаю, кое-кто уже заметил ваше присутствие». «И приближаются», — прибавил Жискар. «Если вы хотите избежать инфекции...» «Я приготовила носовые фильтры и перчатки». Глэдия не понимала назначения сооружений, возводимых на плоском грунте вокруг корабля. Большая часть команды, занятая работой, не видела Гледию и ее двух спутников, стоявших в тени. В этой части солярия в летний сезон было жарче, чем на Авроре. Но пятеро из команды приближались, и один, самый высокий и крепкий, указал на Гледию. Четверо остановились было, но по знаку первого снова двинулись к аврарианской тройке. Гледия молча смотрела на них, презрительно подняв брови. Жискар тихо сказал Дэниеву. «Я не знаю, где капитан». «Он где-то среди членов экипажа, но я не вижу его». «Мы уходим?» — громко спросил Дэниел. «Это будет малодушно», — сказала Гледия. «Это моя планета». И не двинулась с места. Когда они подошли поближе, Гледия почувствовала запах пота. «Они работали и вспотели», — подумала Гледия. «Надо бы уйти, но она все-таки осталась. Вся надежда на носовые фильтры». Высокий подошел еще ближе. У него были бронзовая кожа и крепкие мускулистые руки, блестевшие от пота. Ему было, наверное, лет 30, насколько Гледия могла судить о возрасте маложивущих, и если бы его вымыть и прилично одеть, он, наверное, выглядел бы вполне презентабельно. «Вы есть та космонитская леди, которую мы привезли на своем корабле?» — спросил он. Он говорил медленно, явно стараясь придать своему галактическому аристократический оттенок. Это ему, конечно же, не удавалось. Он говорил как поселенец. Даже хуже, чем диджи. «Я солярии, поселенец!» Сказала Гледия, устанавливая свои территориальные права. И замолчала, растерявшись. Она так много думала о солярии, что два столетия словно пропали. И она вдруг заговорила с резким солярианским акцентом, с грубым раскатистым «р» и «с» «и», более похожим на «си». «Я солярии, поселенец!» Повторила она тише, менее надменным тоном и с акцентом Аврарианского университета, стандарт для галактического, которого придерживались все внешние миры. Поселенец засмеялся и повернулся к товарищам. «Говорит Тарабара, но старается. Все правильно, парни!» Те тоже засмеялись. Один крикнул. «Поговори с ней еще, Низ! Может, и мы научимся чирикать по-космонитски?» «Ладно, заткнитесь все!» Все еще улыбаясь, сказал Низ. Наступило молчание. Он снова повернулся к Глэдии. «Я Берта Нис, матрос первого класса. А как вас зовут, дамочка?» Глэдия не рискнул заговорить снова. «Я парень вежливый, дамочка. Я говорю по-джентльменски, как космонит. Я знаю, вы достаточно старая, чтобы быть моей прапрапрабабкой. Сколько вам лет, дамочка?» 400 крикнул кто-то за спиной Ниса. «Но она не выглядит настолько!» «Она не выглядит и на 100 сказал другой. «Она вполне подходит, чтобы позабавиться», — сказал третий. «Я думаю, она давно не развлекалась. Спроси ее, низ может, она не против?» «Спроси вежливее. Не можем ли мы сделать оборот?» Гледия вспыхнула. «Матрос первого класса низ сказал Дэниел. «Ваши товарищи оскорбляют мадам Гледию. Не уйти ли вам?» Нисс оглядел Дэниела, которого до сих пор игнорировал. Улыбка исчезла с его лица. «Послушай ты!» К этой маленькой леди вход воспрещен, так сказал капитан. Мы не будем беспокоить ее, это просто треп. Эта штука с вами робот, мы с ним не связываемся, и он не может нанести нам вред. Мы знаем законы робототехники, мы прикажем ему отойти от нас, вот и все. А ты космонит, и капитан ничего не говорил насчет тебя. Так что стой, где стоишь, и не ввязывайся, иначе мы выдубим твою красивую шкуру, и иди потом жалуйся. Дэниел не ответил, не кивнул «Вот и хорошо. Люблю, когда у типа хватает ума не начинать того, чего он не может кончить». И повернулся Глэдди. но ну, космическая дамочка, мы оставим вас одно, потому что капитан велел не надоедать вам. А если кто-то сделал грубое замечание, это вполне естественно. Потрясем друг другу руки и расстанемся друзьями». Космонит-поселенец. «Какая разница?» Он протянул руку, и Глэдди сжалась от ужаса. Дэниел мгновенно схватил Ниса за запястье. «Матрос первого класса Нис», — спокойно сказал он. «Не пытайтесь коснуться леди». Нис посмотрел на свою руку, на пальцы крепко сжимавшие ее, и сказал тихо и угрожающе. «Отойди, считаю до трех». Дэниел отпустил его руку и сказал. «Должен сказать, что я не хотел бы повредить вам, но я обязан защищать леди». И если она не хочет, чтобы к ней прикасались, мне придется причинить вам боль. Будьте уверены, я постараюсь свести ее к минимуму». «Сыпь ему низ!» — закричал один из членов команды. Да этому болтуну!» «Послушай, космонит!» — сказал низ. «Я уже два раза говорил, чтобы ты держался подальше, а ты еще хватаешь меня!» «Третий раз говорю, шевельнись! Скажи хоть слово, и я тебя разделаю! Дамочка пожмет нам руки только и всего по-дружески!» «А потом мы уйдем, ясно?» «Я не хочу, чтобы он меня касался», — сказала дрожащим голосом Гледия. «Сделай, что надо». «Сэр», — сказал Дэниел, — «извините, но Леди не хочет, чтобы вы ее трогали. Я прошу вас всех уйти». Нис улыбнулся. Он размахнулся, чтобы оттолкнуть Дэниела, но левая рука робота мелькнула в воздухе и снова схватила Ниса за запястье. «Пожалуйста, уходите, сэр» не соскалился, но это уже не было улыбкой. Он яростно дернул руку, пытаясь вырваться. Рука Дэниела чуть поднялась и опустилась. Лицо его не показывало никакого напряжения. Затем быстрым движением заломил руку поселенца за спину. Низ, неожиданно оказавшийся к Дэниелу спиной, поднял вторую руку, нащупывая шею Дэниела, но и второе запястье было схвачено, и Низ хрюкнул от унижения. Четверо его товарищей стояли неподвижно, разинув рты. Низ взглянул на них и проворчал. «Помогите мне!» «Они не помогут вам, сэр», — сказал Дэнил. «Потому что в этом случае капитан накажет их. Теперь я прошу вас пообещать мне, что вы больше не будете беспокоить мадам Гледиу и спокойно уйдете. Иначе, матрос первого класса, я, к своему крайнему сожалению, вынужден буду вывернуть вам руки». Сказав это, он крепко сжал оба запястья и низ глухо застонал. «Простите меня, сэр», — сказал Дэнил. «Но у меня строгий приказ. Вы обещаете?» Неожиданно Нисс яростно легнул Дэниела тяжелым сапогом, но тот отклонился, и Нисс тяжело упал лицом вниз. «Вы обещаете, сэр?» — снова спросил Дэниел и не сильно вывернул руки Ниса за спиной. Нисс взвыл. «Обещаю!» — пробормотал он. «Отпусти меня!» Дэниел тут же отпустил его и отошел. Нис медленно перекатился на спину, осторожно поднял руки и морщись пошевелил кистями. Затем протянул правую руку к кобуре и схватился за оружие. Дэниел наступил ему на руку. «Не делайте этого, сэр. Иначе я вынужден буду сломать вам одну или несколько мелких костей в вашей руке». Он наклонился и извлек бластер Ниса из кобуры. «А теперь вставайте». «Ну, мистер Нис!» — прозвучал чей-то голос. «Делайте, что вам говорят, и вставайте!» Рядом стоял диджей Бейли. Борода его сердито ощетинилась. Лицо слегка покраснело, но голос был подозрительно спокоен. «Вы четверо!» — сказал Бейли. «Сдайте оружие! Давайте, пошевеливайтесь! Раз, два, три, четыре!» «А теперь смирно!» — он обратился к дэнилу «Сэр, отдайте мне оружие, которое вы у него отобрали! 5 «Мистер Нисс! Смирно!» Бейли сложил бластеры на землю. Нисс вытянулся. Глаза его налились кровью, лицо исказилось от боли. «Не расскажет ли кто-нибудь, что здесь произошло?» — спросил Диджи. «Капитан», — быстро сказал Дэниел, «у меня с мистером Нисом произошла шуточная ссора. Вреда не нанесено». «Однако мистер Нис выглядит несколько поврежденным». «Это временно, капитан», — ответил Дэниел. «Понятно. Ну, мы вернемся к этому позже». Он повернулся к Глэдди. «Мадам, я не помню, чтобы давал вам разрешение выйти из корабля». «Вы немедленно вернетесь со своими компаньонами в каюту, тут вам не Аврора, и здесь капитан я, ясно?» Дэниел положил руку на локоть Гледи. Она вздернула подбородок, повернулась и пошла по трапу на корабль. Дэниел шел рядом, Жискар сзади. Диджи повернулся к команде. «Вы», — сказал он все так же спокойно, — «пойдете со мной, и мы доберемся до сути этого... или до вас!» И жестом приказал офицеру подобрать оружие и унести.